Глава 19. Подготовка. Наступила 27-я годовщина октября. Мы выстраиваемся у командного пункта, командир полка поздравляет нас с великим праздником. Днем я получил поздравительные письма от отца, брата Сашко и друзей из старого полка. К празднику пришло много писем от незнакомых, но близких нам людей, от рабочих, фронтовых бригад, колхозниц, учащихся, учителей. Заместитель командира по политической части зачитал нам доклад и приказ верховного главнокомандующего товарища Сталина. Советская армия, выполняя план верховного главнокомандующего, наносила врагу удар за ударом один сокрушительнее другого. Советская государственная граница восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря. Война перенесена на территорию гитлеровской Германии. Теперь советские войска должны решить последнюю, заключительную задачу добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином знамя победы. Нас охватил необычайный подъем, когда мы услышали слова вождя. Есть основания рассчитывать, что эта задача будет выполнена Красной Армией в недалеком будущем. На нашем участке к этому времени были захвачены войсками фронта два плацдарма на западном берегу Вислы. Немцы безуспешно пытались отбросить советские войска за Вислу. Все атаки гитлеровца были отбиты. Противник Нес большие потери. Висла для немецкого командования была решающим рубежом. На ее западном берегу начиналась глубоко эшелонированная долговременная система обороны немцев. Фашисты надеялись, что советская армия, штурмуя эти укрепления, обескровит себя и выдохнется. Немцы надеялись на затяжную войну, рассчитывали на Висле нанести нам контрудар. Вся полоса между Вислой и Одером была подготовлена к длительной и упорной обороне. Здесь было семь рубежей, не считая промежуточных. Первый рубеж, на который так рассчитывало немецкое командование, как раз проходил по западному берегу Вислы. Последний – по западному берегу Одера. В севернее Варшавы стала активно действовать вражеская авиация. Немцы вели усиленную разведку, несмотря на то, что советские летчики перехватывали вражеских разведчиков. Мы стали чаще вылетать, но мешала скверная погода. По-прежнему живем размеренной и сравнительно спокойной жизнью. Утром, после завтрака, политинформация. Затем занятия на земле, тренировочные полеты, разборы. Перед ужином, политзанятия. Тренируемся в технике пилотирования. Опытные летчики много занимаются с молодыми пилотами. Я почти все время нахожусь на рации. Слежу с земли за тренировкой. И по радио поправляю ошибки молодых летчиков в воздухе. Подаю им краткие команды. А вечером провожу подробные разборы полетов. Работы много. Весь день с рассвета до темна загружен. Иногда к нам приезжают бригады художественной самодеятельности из соседних частей. Больше всех мне нравятся бригады кавалеристов. Они превосходно джигитуют, поют, пляшут. Изредка, когда перепадает свободное время, ходим на охоту. Моросит дождь, пахнет сырым деревом, палым листом. Лес напоминает родные места. В детстве я любил ходить с ребятами в лес, собирать ягоду, журавину, грибы. Всех нас до крайности тяготит бездействие. В последних числах декабря 1944 года я нес дежурство на рации. Внимательно осмотрел небо. Белая полоса тает в ясном воздухе. Это след от вражеского разведчика. Но самолета не видно. Он летит на большой высоте. В воздухе пилотирует Александрюк и Васько. Передаю им. В направлении аэродрома идет разведчик противника. Навожу их на его след. Ведущий Александрюк отвечает, что заметил противника. Передаю по рации приказ. Сбить врага. Фашист оказался матерым разведчиком, он начал маневрировать, пытаясь уйти от наших. С земли я внимательно слежу за воздухом, за боем товарищей, отчетливо представляю создавшуюся обстановку, волнуюсь за исход боя. Невольно начинаю жестикулировать и приговаривать. Вот так, Васько, молодец, не подкачай, бей, бей, Александрюк, не упускай ни секунды. Наконец Александрюк докладывает, самолет противника сбит. Фашист, как он ни ловчил, живым не ушел. Вскоре от нас улетел Шибека. Он получил назначение в другую часть. На его место прибыл герой Советского Союза майор Александр Куманичкин. Его биография мало чем отличалась от биографии каждого из нас. До войны он был рабочим на обувной фабрике «Буревестник» в Москве, окончил аэроклуб, потом летное училище. Куманичкин много работает, все время совершенствует свои летные качества. На его счету не один десяток сбитых вражеских самолетов, Мне он очень понравился. Еще раньше я слышал много хорошего и лестного о нем от командира полка, который уже воевал вместе с ним. Люди по-настоящему проявляются в бою. Чем больше с товарищем летаешь, тем больше его узнаешь. Когда Куманечкин прибыл к нам в полк, командир сказал мне, «Теперь я буду летать в паре с Куманечкиным, а ты с Титаренко». Я был доволен. Наконец-то у меня будет постоянный напарник. Куманечкин приступил к обязанностям штурмана полка. Аккуратно, по порядку, разложил все карты, штурманские записи. Чувствовалось, что у него хорошая штурманская подготовка. Он поселился вместе со мной и Титаренко, и мы крепко подружились.